Фирма. Название «Инфокар» родилось весьма просто. «Инфа» обозначала родственную связь с итальянской фирмой «Инфолокес», которой принадлежало 50% в уставном капитале «Инфокара», а «кар» — это, конечно же, автомобиль. Тамаза Леонарди был коммерческим директором инфолокиса, поэтому неудивительно, что он вошел в совет директоров нового предприятия и занял там прочное место. Главой совета директоров инфокара стал папа Гриша. Тамаза был высокого роста, с колочковатой черной бородой, невероятно густыми черными бровями и смуглым лицом. Среди сотрудников Инфолокиса он был крупным специалистом по Советскому Союзу. В гостинице при заводе Платон и Тамаза жили уже четвертый день. С самого начала Тамаза четко дал Платону понять, что участие Инфокара в совместных проектах завода и Инфолокиса, мягко говоря, Нежелательно. Платон предлагал свести функции инфолокиса к поставке оборудования и неадаптированных программ, а все остальные работы поручить инфокару. Леонардо признавал, что в экономическом плане эта идея была не лишена смысла, и вместе с тем считал ее нежизнеспособной, ибо она задевала интересы конкретных лиц, а следовательно не имела шансов на реализацию. Платон, наблюдая за реакциями папы Гриши и директора, и сам понимал, что если завод тратит такие бешеные деньги на адаптацию программ и командировки специалистов, то это выгодно слишком большому числу людей, причем людей влиятельных. Но заявка была уже сделана, и об отступлении думать не приходилось. Задача состояла в том, чтобы с помощью Томаза найти хоть какую-нибудь щелку, в которой можно было бы влезть, не затронув ничьих интересов и сохранив при этом лицо. В конце концов, с помощью папы Гриши и под напором Томаза удалось отхватить для инфокара работу по обновлению технической библиотеки завода. Первоначальный контракт был подписан лет семь назад и предполагал, что обновление будет происходить бесплатно. Однако тот же контракт предусматривал, что если на заводе возникнут какие-нибудь экзотические пожелания, то удовлетворение любого из них подлежит отдельной оплате. Как выяснилось при встрече в научно-техническом центре завода, за последние годы набралось достаточное количество экзотических пожеланий, и было принято решение их по-братски поделить – половину инфолокису, а половину инфокару. Теперь оба договора находились на заключительном согласовании в управлении завода за ужином тамаза четко обозначил что такие вещи бесплатно не делаются и потребовал двадцать процентов от заработка инфокара платон мотнул головой что могло означать как отказ так и согласие и перешел к прощупыванию тамаза на предмет дальнейших взаимодействий то что предлагал Леонарди, выглядело более чем перспективно По его оценке выходило, что через несколько лет в СССР начнется настоящий бум в области телефонизации. Если люди годами не могут поставить у себя дома телефон, это позор, не так ли? Вот вы, господин Платон, что вы будете делать, если вам нужно поговорить с человеком, а у него дома нет телефона? Или, к примеру, вы едете в машине, находитесь вне офиса а вас нужно срочно найти. Это возможно? У вас невозможно. А в мире такой проблемы давно уже не существуют. Мобильные телефоны. Но в Советском Союзе этим никто всерьез не занимается. То есть, на уровне партийного руководства проблема решена. Однако ведь надо думать и о потребностях зарождающегося бизнеса. Поэтому... Предлагается вот что. Он, Тамаза, берется привести американцев и не какую-нибудь шушеру, а American Telephone and Telegraph, AT&T. Если удастся организовать нормальные отношения с советской стороны, например, заручиться поддержкой Минсвязи, Минрадиопрома, то можно говорить о большом совместном проекте. Советская сторона обеспечит необходимую инфраструктуру, американцы принесут деньги, а «Инфокар» реализует проект. «Послушайте», — говорил Леонарди, — «розничная цена сотового телефона на Тайване не более 200 долларов. Мы можем продавать их по меньшей мере за 500, прибыль 300 долларов с одной штуки». Затем мы взимаем с клиента еще 500 и отдаем их вашему министерству связи, чтобы оно обеспечило доступ к сети. Правильно? И берем с клиента по доллару за минуту. 30 минут в сутки умножаем на тысячу клиентов, получается 30 штук в день. Что вы там заработаете на этой дерьмовой возне с технической библиотекой? «Пятьдесят тысяч? Как минимум за четыре месяца работать!» Платон быстро прикинул в уме. Надежный выход на министерство связи у него был. С Минрадиопромом можно будет договориться через ВП. Похоже, итальянец говорит дело. Но Томаза не унимался. Продукция завода, несмотря на генетические связи с Италией, не вызывала у Леонарди энтузиазма. Во всяком случае, автомобили итальянского производства нравились ему намного больше, и он стал предлагать Платону развернуть торговлю фиатами. Причем настолько настырно, что Платон сразу уловил наличие некой экономической заинтересованности. Идея Леонарди состояла в том, что Платон каким-нибудь образом получает здесь, в СССР, кредит, закупает фиаты на фантастически льготных, почти невероятных условиях и продает с баснословной прибылью. Ночью Платон позвонил Ларе рассказал о продвижении контрактов по модернизации библиотеки и в заключении упомянул о предложении тамаза ларри среагировал мгновенно фиат это класс только кредит нам никто не даст нужно что то придумывать есть одна мысль сказал платон он хочет оттяпать от нашего контракта двадцать процентов Ну, в принципе, это нормально. Я даже думаю отдать все, но при том условии, что он вложит эти деньги в дело. — Послушай, — ответил Ларри, немного подумав, — давай я завтра прилечу первым рейсом. Тут надо посоветоваться. К концу следующего дня платоновская идея обрела законченную форму, договоры между инфокаром и заводом аннулируются. Вместо этого инфокар подписывает договор с инфолокисом на выполнение максимально возможного объема работ по модернизации технической библиотеки и по другим направлениям. Вознаграждение инфокару не выплачивается, а целиком направляется инфолокисом на приобретение отгружаемых в адрес инфокара фиатов. Тридцать процентов прибыли, полученной от реализации фиатов, отчисляются инфолокису. Ну, не совсем. Леонарди потом скажет кому, но зато он может полностью профинансировать закупку, давайте посчитаем, 120 фиатов, хотя денег набирается только на 30. Ничего страшного, у него, Тамазы, хорошие связи с одним банком в Риме, и ему дадут банковскую гарантию на три месяца, покрытую деньгами только на четверть. Договоры, проценты, гарантии, неведомо откуда берущиеся автомобили, загадочная фигура Тамаза Леонарди, заключается сделка, приносящая незначительный доход, он еще не получен, но уже потрачен, и та же самая первоначальная сделка расширяется многократно эти деньги тоже еще не получены, но уже истрачены они должны попасть куда то в банк где чудесным образом учетверяться но и после этого их больше не станет они опять будут истрачены на покупку машин уже отдана треть пока еще не полученной от продажи этих машин прибыли а остальное куда будем строить станцию технического обслуживания первую из сотни. Что потом? Там, за горизонтом? Добежим, да увидим. На всем скаку, не задерживаясь и не оглядываясь, Платон создавал и тут же испытывал на прочность дедуктивную методологию бизнеса. Сначала малый взрыв где-то рядом, немедленно за ним большой взрыв чуть подальше, для которого первый служит только детонатором, и тут же третий, уже совсем большой, потом четвертый, без перерывов. Без остановок, конкретные сделки, финансовые схемы, действующие или предвидимые системы ограничений, все это служило лишь антуражем на фоне основополагающей картины, сжатой во времени и распределенной в пространстве цепной реакции. В результате Леонарди, периодически возникавший на заводе, начал, по дороге из Италии, задерживаться в Москве он подолгу совещался с платоном и лари и только потом вылетал на запад как правило в сопровождении кого-то из них